Потянулись унылые деньки. Зарплату задерживали по полгода и более. Магазины опустили, на прилавках остались лишь самые насущные продукты, вроде хлеба и соли. Недавнего изобилия, как не бывало. Люди стали покидать поселок. Кто-то ехал в районный центр, кто-то в теплые края. В один из таких дней руководство прииска собрало людей, объявило, что предприятие закрывается на неопределенное время и попросила всех явиться в бухгалтерию за расчетом. Полученного расчета Пугачеву хватило бы ровно на то, чтобы доехать до Ростова. Подумав, он решил остаться в поселке. Он помнил разговор с одним рабочим, хохлом Петром Черновалом. Тот зашел к нему поздно вечером, когда Пугачев после тяжелого трудового дня собирался ужинать. Пугачев встретил его недружелюбно. Открыл дверь и молча продолжал готовить ужин. Володя! «У меня к тебе серьезный разговор». Черновал выдержал паузу, следя за реакцией Пугачева. «Есть возможность хорошо подзаработать». «Я и так неплохо зарабатываю», — перебил его Пугачев. «Он действительно получал больше всех в бригаде за свою высококвалифицированную работу». «Мне не нужны левые заработки». «Володя, мы тут горбатимся, теряем здоровье, а на нас навешивается государство», — взволнованно заговорил Черновал. А можно рыжье продавать на стороне. Покупатели всегда найдутся. Это уже большие деньги. Я наблюдаю за тобой давно. С тобой можно иметь дело, соглашайся. Нет, Петр, не до этого. Я устаю, как собака. Мне надо спать, — намекнул Пугачев, чтобы Черновал покинул комнату. — Ты подумай над моим предложением. От тебя многого не потребуется, — сказал Черновал перед уходом. Это было два года назад. Черновал жил в поселке, и вряд ли собирался уезжать. И планы у него, скорее всего, не изменились, подумал Пугачев. черновал он нашел на окраине поселка в длинном сером бараке, где тот жил с такими же бродягами. — Петр, помнишь наш разговор про золото? Я хотел обсудить это с тобой. Без работы, без денег сложно стало жить. — Многое упущено! — Черновал был с глубокого похмелья. — ты на вскрышных работал, можно было рыжья добыть немерено. Сейчас только своим трудом. Мы здесь хищничаем недалеко. На речках моем золото. Ты слышал про ингуш золото? Кавказцы у нас купают металл по хорошей цене. Если хочешь, присоединяйся. Так круто изменилась жизнь человека, который хотел забыть свое преступное прошлое и разбогатеть, хотя бы по меркам этих трудяг. Теперь он превратился в хищника. Такого же бродягу, как Черновал и его сообщники.